Глава вторая. Я новый человек. Мне начали сниться очень странные сны. Почему странные? Да потому что я помнил каждую секунду своего сна. Я мог полностью управлять и контролировать свой сон, мог остановить или продолжить его. Сны были разные. Тут и знакомые мне старики, вечно спорящие обо всем на свете, были жители поселка Вензур, Одни были знакомые, как, например, добродушный великан дядюшка Ума или механик Рибус, другие совершенно посторонние и неразумные. Некоторые людьми-то не были. С кем-то я общался, что-то делал или просто бродил по разным местам. Самым страшным сном для меня оказался тот, в котором несколько гигантских стаи крыс собрались в одну орду и напали на поселок. В том ней все погибли. И Ума с Рибусом, и торговец Мир, да и хозяин магазина Умник Аддей. До нападения было несколько тысяч разумных, а выжило несколько сотен. Страшный сон, такой яркий и правдоподобный. Но страшно было еще потому, что я в этом сне никак не мог управлять событиями и контролировать ситуацию. А сон все длился и длился. Проснулся я в холодном поту. Меня лихорадило и изнабило так, будто мне недавно вкололи сразу несколько сывороток. Трясущимися руками я подобрал свой комбес и с трудом надел его. Что я чувствовал в этот момент? Страх и собственное бессилие, но еще стыд от своей немощности. Да, именно так и никак иначе. Пришлось смотреть на этот ужас и сгорать от стыда от своего бессилия. Возможно, и есть вещи куда чудовищнее, но мой разум вскипал и бунтовал от этой несправедливости. Как могут разумные жить с этим? Неужели можно видеть чужую боль и страдания, и ничего не делать? Я даже не стал умываться и сразу направился к старикам, которые наверняка пьют сейчас этот ужасный кауфа. «Дня вам доброго», — хриплым голосом поздоровался я. «У меня есть разговор». «Привет, малой». «Ты сначала покушай, а потом и поговорим, о чем захочешь», — ответил Агал. Куим кивнул головой в знак согласия. Я, как самый прилежный ученик, все быстренько съел, даже не выпив своего компота, и снова обратился к старикам с вопросом. «А теперь уже можно говорить?» «Да говори уже! Что за вопросы появились у тебя с утра?» — заинтересованно ответил Агал и сделал очередной глоток кауфе. В течение 10 минут я подробно рассказывал о своих снах. Несколько раз остановился на сне о нападении крыс во главе с мутантами на поселок Винзур. Я, конечно, надеялся, что деды не отмахнутся от моих реалистических сновидений, но реальность превзошла все мои ожидания. Оба профессора вскочили со стульев и начали что-то резко обсуждать между собой. Потом они затихли. Ко мне обратился Куим. «Наш дорогой мальчик, твои сны — это работа твоего мозга. Во сне ты анализируешь информацию псиполя Это не управление внутренней энергией разумного. Это принципиально новый уровень взаимодействия псиона с энергополем окружающего мира. Следующей ступенью станет умение взаимодействовать с окружающей действительностью». Видимо, наша сыворотка послужила неким катализатором, благодаря которому ты в критические моменты перемещаешься на следующую ступень взаимодействия с информационным полем планеты. С одной стороны, это радует, ведь такое взаимодействие требует со стороны псиона огромных сил и способностей. А с другой стороны, пугает. Твои сны слишком реалистичны, поэтому сегодня ты остаешься в убежище за старшего, А мы с Куимом поспешим в Винзур. Пообщаемся с людьми, убедимся, действительно ли поселку грозит опасность. Если у нас появится возможность, мы доберемся до главы поселения, господина Хайдера. Приложим все усилия и попытаемся предупредить людей. Кто знает, возможно, наше предостережение спасет кого-нибудь. Все, мы немедленно выезжаем. Жди нас». Снова я остался один. Если подумать, то одному тоже неплохо. Кажется, никто не мешает, не лезет со своими советами и наставлениями. В то же время чувство иллюзорной свободы тает, и ты понимаешь, что ты один. И вроде делаешь, что хочешь, но одному это совершенно неинтересно, да и не нужно. Правильно Агал мне говорил, что люди — существа социальные, Пусть не часто, но живое общение с людьми, а не с планшетом, нам просто необходимо. Кстати, о планшете. Профессор Куим скинул туда расписание самостоятельных занятий. Сейчас глянем, что он мне там написал. Так, снова физические упражнения. Потом несколько упражнений по медитации и... Что? Опять искать внутреннее средоточие? Ну ладно, сказали искать, значит будем искать. И еще одна запись. Вот, Хорш, я недоделанный. Со всеми этими экспериментами совершенно забыл. Мой нейроком давно нарастил нейронные связи и готов к работе. Все потом. Сейчас ставим первые ранги для изучения. Я схватил считыватель. Засунул туда пластинку с базой знаний первого ранга ремонта и обслуживания бытовых систем». Уселся поудобнее и... Что? База уже выучена? Да я даже не успел в транс соскользнуть. Так, сколько прошло времени? Хм, всего 12 минут. Странно, но Агал мне говорил, что базы знаний первого ранга изучаются в среднем полчаса. Хотя он уточнял, что это усредненное значение, и все зависит от индекса индивидуального развития, ИИР. Тогда получается, что мой ИИР гораздо выше этого среднего уровня. К сожалению, как-то измерить этот индекс в боте мы не могли. У нас не было такой возможности. Данный параметр разумного можно определить только в медицинской капсуле. Ну и ладно, от меня тут ничего не зависит, поэтому начну изучать остальные базы знаний. Я улегся в своей спальной ячейке, вынул из считывателя предыдущую базу знаний и поместил туда следующую. Прошло полтора часа, и я изучил шесть баз знаний первого ранга. Это очень хорошо. Теперь быстренько поставим следующую базу. Начну, пожалуй, с базы знаний «Технические дроиды». Пусть она изучается, а я, пожалуй, займусь физическими упражнениями. Ведь так мне рекомендовал уважаемый Куим. Но сначала схожу за компотом. Ну что ж, компотик улегся в желудке. Теперь можно вернуться к занятиям. Так, что это у нас тут добавилось? Нагрузка на ноги и руки. Упражнение статичной нагрузки. А это что такое? Хм, нужно выполнять разные необычные задания. Например, упереться пальцами рук в любой достаточно большой неподвижный предмет и постоянно меняя усилия нажимать этими пальцами. Итак, 5 минут. Такие же статичные упражнения есть для разных частей тела. Интересно. Я продолжал заниматься, настроение у меня было хорошее. Единственное, что меня тревожило, это отсутствие стариков. И вот задания закончились, и я побежал в душ. Теперь можно немножко похулиганить. Я не стал закрывать рот и получил все тот же набор ощущений, и довольный, решил проверить, как там идет изучение базы «Технические дроиды». «Отлично, база изучена. Тогда вставляем следующую, пусть это будет робототехника». А теперь я наконец-то посижу, помедитирую. Буду искать это средоточие. После того, как старики напичкали меня сывороткой, я заметил, что проваливаться в транс становилось все легче и легче. Но есть один момент, который меня несколько озадачил. Меня притягивал к себе наш минерал корид-67. Как только я начинал медитировать, рядом как будто слышался шепот. Отчетливо разобрать его я не мог. Но стоило взять в руки одну из самых мелких песчинок корита, как шепот моментально исчезал, и я проваливался не просто в пустоту, а в ничто. Еще неожиданнее было то, что после такой медитации я не увидел у себя в руке этот малюсенький кусочек минерала. Он исчез. Я рассказал об этом случае и профессорам. Они меня внимательно выслушали, глубокомысленно покивали головами и высказали свое авторитетное мнение. Теперь я был обязан на каждую медитативную практику брать с собой крохотный кусочек минерала. Очень необычно. Начинаешь медитировать с минералом в руке, потом заканчиваешь практику, и его нет. И все же так было не всегда. Чаще камешек исчезал, но иногда оставался. В этот раз я решил взять сразу три крохотных кристалла. Зажал их в руке, присел на пол, скрестил ноги и начал дышать, входя в транс. Меня встретила не пустота и тишина, а вспышка изумрудного цвета. Вокруг меня образовались зеленые волны. Потеплели руки, стало легче дышать. Я увидел себя со стороны. Вернее сказать, это был не я, а мой туманный силуэт, моя тень. Это как увидеть себя в зеркале или на поверхности воды. Зыбкое, расплывчатое и аморфное – мое внутреннее отражение. Вот это отражение начало местами уплотняться, стало неоднородным. Я сразу почувствовал, а потом и увидел в районе своей груди небольшой зеленоватый шарик. Он выглядел как уплотнение, от которого по всему моему телу протянулись тонкие ниточки зеленого цвета. Местами они пересекались и сливались, потом снова разъединялись. В голове они наоборот уплотнялись и скручивались в некое подобие жгута. Видно было плохо, нечетко, но все равно это выглядело очень красиво и завораживающе. Я открыл глаза. В моей руке не осталось минералов. Возникло стойкое ощущение, что я увидел свое средоточие. Уф, наконец-то! Меня переполняла внутренняя энергия. Казалось, я с трудом ее удерживаю. Хотелось скорее что-то сделать, иначе можно было лопнуть. Я начал отжиматься от пола. Раз, два, три, 237. Я работал как автомат, но усталость не приходила, только чуточку стало легче. Тогда я решил переключиться на статические упражнения и направил максимальное усилие своих рук на перегородку отсека. Послышался скрежет. Металл начал прогибаться под моими пальцами. Я в страхе отпрянул от стены и уставился на четкий отпечаток своих ладоней на поверхности конструкции. Что со мной случилось? Надо что-то делать. Подсказать, правда, некому. Стариков моих тут нет, и надо принимать решение самому. Вот она, свобода. Отвечать за все тоже буду только я. Больше часа я активно истязал себя, но результат был тот же. Все металлические и металлопластиковые предметы, с которыми я интенсивно работал, носили явные признаки деформации или повреждения. Это абсолютно ненормально. Да что там говорить, это просто абсурдно. Ведь маленький щуплый мальчишка просто не в состоянии так все повредить. Хорж, меня задери. Что скажут старики, глядя на это? Я попытался успокоиться. Заменил изученную базу знаний на новую, сходил в душ и даже пообедал. Руки и ноги уже дрожали от чрезмерных нагрузок. И все равно меня переполняла эта странная энергия. Я ничего больше не придумал, как снова заняться медитацией с минералом. В этот раз я взял уже пять крохотных кристаллов. Что я делаю? Зачем? Меня некому было остановить и подсказать, что делать. Какое-то внутреннее чувство незавершенности настойчиво требовало. Продолжи медитацию, продолжи. Карит привычно лег в руку. Одно его присутствие дарило мне тепло и надежду. Не буду долго тянуть, иначе никогда не решусь на это безумие. Крепко сжав в ладони осколки минерала, я уселся на пол, закрыл глаза и ровно задышал. Плотный зеленый туман окружал меня. Он не рассеивался, не двигался. Он был везде, и казалось, что туман останется навсегда. Мои попытки что-либо услышать или рассмотреть в этой вязкой и удушливой массе ничего не принесли. Потом я начал понимать, что не дышу, что я и есть туман. Как будто я растворился в великом ничто и пытаюсь вновь собраться в конкретном теле. Может ли туман чувствовать? Есть ли у него разум и воля? Какой-то частичкой своего гаснущего сознания я понял. Еще несколько мгновений, и туман растворит меня в себе. Мы будем едины. Захотелось расслабиться, сдаться этому всемогущему ничто. Какой-то остаток чувств настойчиво напоминал. Ты человек. Тебе еще рано в вечность. Я человек! Казалось, закричал я. Вернее, закричало мое сознание и дух, моя воля и моя сущность. «Я человек!» — загремело вокруг. И туман отступил. Он не испугался. «Зачем пугаться тому, кто бессмертен? Туман был и будет всегда». Он как будто чуть-чуть отодвинулся в сторону и тихо усмехнулся. «Ну, попробуй». Великая и всемогущая исчезла, и я увидел себя. Теперь это было не мое обычное отражение в зеркале. Это был новый человек. Он, то есть новый я, состоял из разноцветных ярких линий и красивых жгутов. Все вспыхивало фейерверками разных цветов. В моей груди ярким огнем ровно и мощно светился плотный шар, состоящий из молнии и силы. Все эти многочисленные потоки цветных разрядов были настолько прекрасны и необыкновенны, что хотелось прикоснуться к ним своим сознанием и управлять ими. Я попробовал и понял, что могу контролировать эти ручейки цветных молний. Моя воля и мой разум позволяют оставаться здесь хозяином. Я переродился, распался, вновь сам себя создал и остался человеком. Я новый человек. Я Псион. Этот чудный мир был прекрасен. Перед моими глазами раскинулась новая вселенная. Каждый ее элемент светился своим цветом. Свечение это было неустойчивое, как пламя на ветру. Все было необычно и ни на что не похоже. Я посмотрел на свою руку. Она ведь моя, наверное. Для того, чтобы описать, что я увидел, не хватало слов. Движение светящейся энергии, пульсация чувств и эмоций, постоянно возникающие брызги цвета и энергетические реки. Все сверкало и переливалось. Окружающий мир завораживал и околдовывал. Обычные вещи и предметы выглядели словно облитые радугой. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Возникло жгучее желание жить в этом волшебном мире. «Надо дышать», — пришла ко мне запоздалая мысль, и грудь начала наполняться воздухом. «Оказывается, раньше я ничего не видел». Моему взору была доступна лишь внешняя оболочка, пустая и мертвая. Сейчас передо мной настоящий мир. Теперь мне надо найти с ним общий язык. Буду учиться жить. Жить человеком. Я долго приходил в себя. Все мои чувства, мысли и эмоции спутались в один тугой клубок, и мне пришлось постепенно разматывать его. Центр моего средоточия ощущался не как часть тела, а как основа моей внутренней сущности. Моя сила и воля управляли потоками внутренней энергии, направляли ее и контролировали. Как же слеп тот, кто не может этого видеть? Как может абсолютно незрячее оценить красоту? Тяжело поднявшись с поверхности, я направился в столовую, так как уже не просто чувствовал, а знал, что мне нужна подпитка. Энергия была везде — в предметах, в оборудовании и в металле. Энергия была настолько разной и невероятной, что просто не укладывалась в голове. В энергошинах была вкусная энергия. Во мне же текла энергия жизни, и выглядела она как молнии в бушующем океане. Боясь что-то испортить, я не стал касаться других потоков энергии. В себе бы сначала разобраться. Но теперь надо покушать, восполнить энергию тела. Те пять кристаллов Карита просто исчезли. Теперь я твердо знал, что они стали частью меня. Есть что-то сакральное в том, что человек является только зародышем своего «я». Управлять телом, чувствами и эмоциями, направлять и развивать свою палитру энергий, все это стало доступно новому человеку. Это было так чудесно, что попахивало мистическим вмешательством извне. Из куколки в бабочку? Нет. Я буду человеком, который познает себя и весь мир. Начну с самого простого. Пойду перекушу. Усилием воли я приглушил ферверки световых плясок. Так стало значительно проще, хотя немножко скучно. Неужели жизнь — это просто энергия мира или это что-то иное? Правильно сформулировать свою мысль, да и оценить свои ощущения и чувства, было трудно. Однако есть что-то в этом мире постоянное. Например, мой компот. Он подарил мне чувство удовлетворения и спокойствия. Вот он, мой островок счастья. Кажется, чего-то не хватает. Точно, мои старики. Где они так долго колобродят? Неужели нельзя быстро смотаться на малыше в поселок, поговорить с нужными разумными и вернуться обратно? Неужели случилось то, что я увидел в своем загадочном сне? Можно присесть на диванчик и закрыть глаза. Оказалось, мне не нужно было настраиваться и медитировать для вхождения в транс. Я управлял своей сущностью и контролировал ее. С мировым полем энергии мне еще не приходилось взаимодействовать, поэтому я просто прислушался. Было тихо. Где-то вдали спали крысы-мутанты, в некоторых местах откликнулись крохи минерала. В остальном все было спокойно. Это была не та тишина, которая приходит после яростной битвы. Это была обычная, мирная тишина. Я вышел из транса и остался предельно сосредоточенным. Лучше быть готовым к любым событиям. Прошло еще 4 часа. Удалось выучить еще парочку баз знаний второго ранга. Это база электроника и кибернетика. Я хотел было поставить для изучения следующую, как услышал шум открывающейся входной заслонки. Это были мои долгожданные деды. Внешне они выглядели нормально, но внутреннее напряжение выдавало их с головой. «Как вы съездили?» — спросил я, когда их увидел. «Устали мы от этой поездки», — пробурчал Агал. «Куда только не ходили, как не убеждали». Все только смеются над нами, сумасшедшими стариками. Глава поселения, господин Хайдер, вообще не хотел нас принимать. Зато в этот день у него были проверяющие, и он вынужден был выслушать нас. Улыбался, правда, фальшиво, и головой кивал, как автомат. Ясно, что реально он делать ничего не будет, но дабы показать проверке свою заботу о людях, начал имитировать деятельность по защите жизни и здоровья жителей поселка Винзур. Единственные разумные, которые прислушались к нам, были мастер Рибус и твой дядюшка Ума. Они немедленно погрузили своих родных и близких на флайеры и отправили в столицу. Всего поселок покинуло около сотни разумных. «Мы ничего не смогли больше сделать, малой», — убитым голосом закончил Куин. «Кстати, как у тебя тут дела?» «Понимаете...» — теперь начал отчитываться я. Куим меня резко прервал. «Стой, малой, что это у тебя с глазами?» «А что у меня с глазами?» «Они изменили свой цвет. Они стали светло-зелеными. Отвечая ради всех холодных звезд, что с тобой произошло?» «Уважаемые профессора, сейчас ничего опасного нет. Пойдемте в столовую. Вы же хотите приготовить свой ужасный кауфа? Там я вам все расскажу». «Пошли». Агал был краток. Мы переместились в лучшее место нашего жилища, и мне пришлось рассказать о прошедшем дне. Рассказ получился настолько подробным, насколько я смог передать свои ощущения. Старики охали, вскакивали со стульев, проливали свой кауф и снова садились на место. Произошедшее со мной настолько их потрясло, что они долго ничего не могли сказать и только молчали, ошарашенно глядя на меня. Куим встал, подошел ко мне и сказал, «Дорогой наш мальчик, все это настолько невероятно, что мы даже затрудняемся как-то комментировать произошедшее с тобой». «Конечно, стоило тебя поругать за твои проделки с коритом, но что вышло, то вышло». Лицо профессора приняло серьезное выражение, и он продолжил. «Избыток пси-энергии минерала во время медитации дал мощнейший толчок в твоем развитии как пси-активного разумного. Ты самостоятельно познал свое средоточие и увидел силовые линии не только в себе, но и в окружающем мире». Ты сделал просто невероятно гигантский шаг в развитии своего дара. Ты самостоятельно инициировался. С этой минуты ты являешься полноценным псионом.